Полиограф Расинский увидел к рынку и сказал: "Вот хорошо, а то жара несусветная". Тресущимися от злости руками Тилли налила ему в ту же кружку. Полиограф не имел права вторгаться в меру ее мечтаний. И Арданский вернулся, сказал Расинский: "Теперь уже полная мобилизация". "Это еще ничего не значит", ответил Тилли с вызовом, будто мобилизацию Расинский устроил ей на зло.